Глава 9. Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. Цицерон. Кертен. Удивительно, но Нуртиль оказалась права. Отдых нам был просто необходим. Но лично меня горела мысль о том, что напрашивающийся в сопровождении тюмно наследник вынужден остался в Сартаре, на подхвате у Творца Ларелы, присматривать за делегацией Седема.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 И отдавать такое сокровище какому-то местечковому корольку я не собираюсь. Небольшой охотничий домик, принадлежащий семье Де Орсвет и расположенный в центре долины водопадов, отправились уже знакомой компанией. Лена со своими ушастыми приятелями и мы с Хароном. Последнего пришлось долго уговаривать, доказывая, что за пару дней лаборатории лорда Трапиша точно не успеет провалиться в бездну.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 Хотя в обещанной долине водопадов вроде бьют горячие ключи. И настоящих морозов там не бывает. Но ведь до нее же еще добраться надо. Мы, лениво перебрасывая шуточками, неторопливо рысили по утоптанной горной дороге, петляющей вдоль заснеженных полугих вершин, поросших военным лесом. Деревья были очень любопытные, высоченные, в несколько обхватов, С красновато-коричневой корой, конической кроной, горизонтальными ветвями с пучками крупных вечно игл и созвездиями шишек. Явно какая-то местная разработка. Нырнув в дайтен, убедился, что мне не показалось. Странные растения действительно подпитывались нитями. Надо будет порыться потом в хранах у трапиша. Наверняка там есть их спецификации. Я бы не отказался поэкспериментировать с этой странной разновидностью сосновых. Что-то мне подсказывает, что такая древесина вполне может удержать средние силы заклинания. Хм. Какие-нибудь несложные деревянные амбулеты с автоматической подпиткой от окружающих нитей сил. Без необходимости постоянно обновлять плетение. А что? Вполне реально. Похоже, эта Раниэль была действительно очень талантливым дворцом. Таких разработок я еще не встречал. Прикрыв глаза, я блаженно потянулся.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 и выныривая с чьей-нибудь тушкой в зубах. Малыш оказался нежадным, честно поделившись добычей с Гаркраша и с моей кошкой. Интересный экземпляр. Судя по количеству трофеев, здесь либо рай для охотников, либо питомец Лейн и хитрит и перемещается к потенциальной еде телепортом. «Тор, я в отрогах не был ни разу. Мы хоть к вечеру доберемся?» уточнил Дориэль. «Или стоит поискать привал?» «Можно и привал»,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 Надо поменять, на куда-нибудь вляпаешься. Лена моментально это осознав, поперхнулась и возмущенно уставилась на приятеля. Ты так говоришь, словно я нарочно это делаю. Я вообще сижу тихо и стараюсь к себе внимание не привлекать. Это было слишком. Не удержавшись, мы грянули дружным хохотом, пугая крестных птиц. Бесподобно. Но в одном парень прав. С ней точно не соскучишься. Даже если впереди очень-очень длинная жизнь. Лейна, нет, ну вы слышали? Значит, это я приключения ищу. Да они сами меня находят, и захочешь, не спрячешься. Прищурившись, я аккуратно оттолкнула нитью огромную пушистую лапу, нависшую над дорогой, и на голову Тора рухнул небольшой снежный сугроб. Матерящийся друг от неожиданности свалился с горкраши, а вот нечего над маленькими слабыми издеваться. Наш хохот снова спугнул едва успокоившихся птиц. Спустя всего пару минут мы азартно гонялись друг за другом, перебрасываясь снежками, пытаясь завалить противника в сугроб или подставить под снежный душ. Благодаря наброшенным Кэртоном защитным плетениям было не холодно и совсем не мокро. Так что получать удовольствие от возней в снегу ничего не мешало. Вообще-то подозреваю, что мне все четверо активно поддавались. Иначе вряд ли я бы хоть раз в кого попала. Но это совершенно не портило настроение». Хихика научила друзей делать снежных ангелов. Так что в результате в лесу остались довольно странные круги на полях, точнее на снегу. Особенно если учесть, что к чистым участкам, покрытым снегом, бы старались подбираться, не вставляя следов. В итоге это вылилось в настоящее соревнование. Я бессовестно жульничала, телепортируясь в выбранное место и обратно с помощью балыша. Дарель и Тор умудрялись передвигаться по деревьям.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 Для начала скатали несколько снежных шаров для стола и стульев и укрепили их плетениями. Потом вытащили припасы, засунули в выдернутые откуда-то из воздуха бутылки с игристым вином в середину стола. Выемка в снежном шаре чудесно заменила ведерко с льдом. И довольные стали раскладывать прихваченную снедь. Слава нам, в смысле демиуркам, что перед выездом мы догадались существенно облегчить закрома королевской кухни. Создавать еду мы по-прежнему не рисковали. Нет, в принципе, никто бы не отравился. Ну, и удовольствия тоже не получили бы. Шестеро голодавших проглотов, это я, малыша тоже считаю, ополовинили запасы провианта всего за полчаса. Потом побаловали себя чашечкой горячего кофе. На этом моих уме не хватало вполне. И отвалились от импровизированного стола, как стая сытых пиявок.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 Сытые, слегка осоловелые, неторопливо продолжили путь. Я читронув коленями тигра, догнала Кертона и потребовала, чтобы он научил меня всепогодным плетениям, тем самым, благодаря которым мы сейчас не тряслись по дороге мерзлыми цуциками. Есть, кстати, обратный вариант для очень жаркого лета. Этакий персональный кондиционер. Это я тоже хочу. по сопротивлявшись, сдался на милость победителя. Ну да, парня надо ловить в накормленном и умиротворенном состоянии. Когда они любят всех окружающих, ну и тебя заодно. Тогда удирать куда-то и придумывать отговорки будет слишком лениво. Проще откупиться требуемой данью. Так что оставшееся время пути я обучала создавать правильную комфортную температуру вокруг заданного объекта. Объекты в лице Торына и Дареля встречали мои потуги хидными комментариями, а то и откровенно возмущенными тирадами. А, между прочим, сами вызвались. Ну так кто же им теперь, доктор? Лена, какое чудесное пыточное заклинание ты придумала, – порадовал меня Тор. На самом деле он не пострадал. Кэри моментально поправил вектор нагрева, но другому это не помешало высказаться от души. Теперь можно сэкономить на палачей и дровах. Пятки поджариваются сами по себе, а тогда прохладненько и свежо. Ой, прости, теперь все хорошо. Бр! а зима-то оказывается и впрямь холодная. Лейна, ты с него все защитные плетения содрала, рассмеялся Харон, давно пристроившийся рядом и получавший явное удовольствие от предоставленного зрелища.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 Восстановив тоненькую динамическую пленку заклинания на я снова начала подбирать комфортный температурный режим. «Да не сосредотачивайся ты на одном месте! Тебе весь объект накрыт надо!» – командовал Кэрри. «А то у тебя голова в тепле, а ноги в холоде!» «Ага, а надо наоборот!» – проворчала я, снова ныряя в Дайтен, чтобы исправить ошибку. «Если долго мучиться...» В общем, к моменту нашего приезда на водопады все плетения над Кавалькадой держала я. Вымоталась, конечно, словно вагоны разгружала, но оно того стоило. В долину дороги как таковой не было, но Тор, являясь членом семьи Деорсвит, мог открыть тщательно спрятанный в скалах проход».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 Открывая слабо освещенную узкую карстовую пещеру, украшенную причудливыми золотисто-коричневыми натечными образованиями. Вода ушла отсюда очень давно, так что внутри была сухо и прохладно. Не прищурилась. Похоже, невзирая на пароль, это чистая механика. Никаких плетений я не увидела. Либо, что более вероятно, здесь стоит отличная маскировка, над которой поработала как бы нитель.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 Так что мы шли среди сталактитов и сталагмитов, местами слившихся в удивительные колонны, и негромко обсуждали особенно удачные формы. Змеистый путь был освещен слабо мерцающими, поблекшими от старости магическими светильниками. Не удержавшись, подновило плетение. Похоже, гости сюда приходят нечасто. Налюбовавшись архитектурой, созданной самой природой, выбралась наружу. Нас встретили теплый влажный воздух, отдаленный гул, падающий в водоотбойную чашу воды и перебивающих их щебет непуганных местных птах. Такое ощущение, что пройдя по тоннелю, мы вышли в другой мир. Прикрыв глаза, я развеяла согревающее плетение. Здесь они не нужны. Дорога вывела нас в какой-то подозрительно удобный грот, что только подтвердило мои предположения о том, что к этому месту были приложены ручки Телеринель. Но ну, чего, собственно, ждать?» – спрошу сейчас. «Тор, а вам это место случайно не от Вортона по наследству перешло?» «Верно. А ты откуда знаешь?» – удивленно стриганул ушами дро. Потом на секунду задумался и округлил глаза. «Ох, Тиль, да?» Умничка какой, быстро просчитал. Все же воспитание даже ненаследного принца приносит свои плоды. Ну была такая мысль. Слушай, а ведь точно. Я раньше как-то не задумывался. Лена, это ты к чему заинтересовался Харом? А ты не заметил, что потоки сил долину обтекают, словно ее не существует? Хм, действительно. Какая любопытная аномалия. Думаешь? «Ну да. Скорее всего, здесь стоит качественная маскировка от любопытных. И ставила ее Делинель. И есть подозрение, что нас сюда послали не просто так, а чтобы гости с Эдема не засекли». «Похоже, очень похоже», – задумчиво пробубнил Демиург, прикрыв глаза и плавно скользнув наизнанку мира. Кэрри последовал его примеру. Через пару минут, переглянувшись, мы пожали плечами и влезли на свой транспорт. Опасности вокруг не чувствовалось, а вопросы их можно будет задать тиль позднее. Влево и вниз уходила выпитая в скале тропа, переходящая в подвесной ажурный мостик, а прямо напротив нас раскинулся шикарный вид на центральный водопад. Мы замерли от восторга. Тор довольно улыбался, польщенный нашим искренним восхищением. Это было действительно редкой красоты место.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 В воздухе висела водная взвесь, играя на солнце мириадами крошечных радуг. Потоги сливались, образуя большое озеро на дне долины. Собственно, долина и состояла из этого озера, в центре которого находился вытянутый, покрытый буйной растительностью остров длиной в пару километров. К нему ввел укрепленный нитями сил длинный подвесной мостик. Похоже, что обещанный охотничий домик находится именно там.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 «Да тут заклинание в общем контуре выдохлась, прокомментировал Кертон. Лена, смотри вон в тот угол. Видишь? Сумеешь понять, как поправить плетение?» Я присмотрелась. Бледные, почти выцвевшие нити были сложены в простенький замкнутый контур. «Ага. Похоже, он и охранял участок с домом от покушения крестных джунглей. А если его подновить и сделать поярче...» «И вот здесь, если рисунок симметричный, то здесь разрыв, а если соединить...» «Ага, правильно!» Не удержавшись, подарила Кэрри победную улыбку. «Да я молодец! И вообще, приятно же, когда тебя за дело хвалят!» Демюрк рассмеялся. «Ну а с остальным я поработаю!» купанты неожиданно возмущенно зашелестели листвой, сдрогнули и, ломая ветви, начали падать на землю.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 Агартен не зря считается самым перспективным и талантливым творцом жизни. Скорость, результат и минимум затраченных усилий, и умение чувствовать живую природу на каком-то запредельном интуитивном уровне. За линии ограды не пострадал ни единый листочек. Я, в принципе, пусть и затратив больше времени и сил, могла проделать что-то подобное, но вот давать гарантии, что окружающий лес не пострадает, точно не стало бы». «Впрочем, у нас и специализации разные, но буду создавать цветы из камней». «Хозяйка медной горы, блин!» Я посмотрела на Кэрри, и в голову толкнулась совершенно хулиганская мысль. «Вот кому на нашей даче цены бы не было!» Воображение моментально нарисовала Демиурга со стянутыми в небрежный кукиш на макушке светлыми волосами, шлепках, старых шортах и растянутой майке. Вооруженный тяпкой, он, словно генерал на плацу, орлиным взором окидывал бесконечные грядки с морковками и картошками. Не удержавшись, спрыснула. Оба Кертона и реальный и воображаемый посмотрели на меня сукаризной. Так, надо срочно спрятать эту мысль поглубже, а то ж этот гордый птиц не простит такого издевательства. Ладно, а что у нас там с жильем? Участок мы ударно потрудившись, расчистили полностью, открывая вид на охотничий домик, стойко переживший нашествие зеленой армии. Второй охранный контур, тоже порядком выдохнувшийся, все же смог защитить строение от серьезных разрушений. Дом представлял собой небольшое шале, сложенное из крупного светлого камня и покрытое веселенько ярко-рыжей черепицей.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 Соскользнув по боку тигра на землю, повернулась к сторону. «Уже можно внутрь ползать, Или тут тоже какие-нибудь хитрые фамильные пароли?» Тот понял меня верно. «Заходи. На кровь там только вход в долину настроен. Все, кто сюда дошел, автоматически имеют допуск в дом». «Ага, это хорошо. Теперь самое главное. Первое занять самую удобную комнату с душем». хотя подозреваю, что в итоге остальная компания все равно сползется ко мне. Быстро оббежав оба этажа, констатировала некоторую заброшенность. Но на фоне того, что творилось снаружи, здесь был полный порядок и благолепие. Сосредоточившись быстренько, прошлась плетениями, убирая пыль, грязь, выгоняя нарушу пробравшихся в дом насекомых, перетрясая постели и отмывая окна до состояния абсолютной прозрачности. «Ну, жить можно».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 «Я бы предпочел изучить местную аномалию с потоками сил», — признался Харон, запуская пятерню в растрепанную шевелюру. «А что тебе помешает заниматься этим на берегу?» — удивилась я. «Не хочешь с удочкой сидеть, не надо. Никто ж не заставляет». «С какой удочкой?» — удивился Дариэль, «В смысле, с какой?» — балдела я в ответ. «А чем вы рыбу ловить собираетесь? Сетями что ли?» «Зачем сетями? Гарпуном бьем?» — пояснил эльф.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 Все? Нет, явно было что-то еще. Точно, поплавок. И вот сюда что-нибудь тяжеленькое, чтобы крючок на дно опустился. И добавить красивенькую блесну, похожую на рыбку. Ну, вроде как-то так. Эльфы и демюрги с интересом следили за моими издевательствами над бабуковым стволом. Ну да, я плохо помню, как она правильно выглядит. Меня и на рыбалку добрали всего несколько раз за всю жизнь. Любопытная вещица, откомментировал стоявший ближе всех Тор, аккуратно вынимая из моих рук получившуюся пародию на удочку, на которую я взирала с неприкрытой гордостью. Для обычной речной рыбы, может, и подойдет, а вот местную вряд ли удастся вытащить такой тонкой ниткой, порвется. Но вот это соединение катушка...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 Военными тайными делиться не буду, да и не разбираюсь я в этом. Сражаться мы и сами умеем, к тому же не думаю, что нам подойдут ваши военные хитрости. У вас же магии нет, усмехнулся Сатор. А вот такие удобные мелочи, вроде этой катушки, очень бы пригодились. Ага, или те забавные вещицы, что ты продала мастеру Горешашу, вклинился Дариэль. Кому удивил Сатор? Это мой знакомый из подгорной гильдии кузнецов. «Я вас как-нибудь представлю», – отмахнулся светлый эльф, заинтересованно рассматривая мое творение. «Ладно, я не против, что вспомню, расскажу и покажу. Заниматься прогрессорством я не собиралась, но поделиться чем-то способным облегчить быт, почему бы нет?» «Значит, удочка не пригодится», – зря старалась. «Меня быстро опустили на землю. Судя по описанию, здесь водилось что-то вроде гигантской амазонской аропаемы». Очень нежное и вкусное, похожее на форель или лосося мясо. И к тому же почти без мелких косточек. Вот только с учетом того, что взрослая особь была размером человека, обладала крайне прочной чешуей острыми зубами весьма мерзопокастным характером, с обычной удочкой здесь и впрямь делать было нечего. Лейна нашла чем грустить?» – приобнял меня за плечи Кэрри. «Что тебе мешает ловить рыбу нитями? Заодно потренируешься в тонких манипуляциях?»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 Но не думая, что Гаркраша или твой малыш откажутся от свежей рыбки. Если вдруг кого не доедим, можно будет подлечить и обратно выпустить у Кэри, разворачивая меня и утягивая к воротам. Остальные весело переговариваясь последовали за нами. Если кто-то представил чина сидящих на бережку рыбаков, забудьте. Эльфы, забравшись в воду почти по грудь, устроили настоящее рыбное родео, пытаясь справиться с непокорным ужином. Кэрри Харон, отложив мысль об исследовании аномалии потоков, быстро сбросили одежду, подхватили по гарпуну и рванули в озеро, доказывая, что демюрги самые крутые. А на берегу в это время продолжался бенефис одного клоуна. Я, азартного пя, прыгала по песчаному пляжу,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 «Вы вообще пробовали когда-нибудь удержать крупную живую рыбину в руках?» «Вот-вот, ощущения были очень похожи». Пару раз, теряя концентрацию в самый ответственный момент, я, распугивая окрестную фауну с проклятиями громкими всплесками, плюхалась в теплую воду озера. Нет, можно было, конечно, тупо продавить найденный мною небольшой косяк рыбы силой, создав огромную мощную сеть из потоков, из которой дракон не вырвется, или вовсе тюкнуть чем тяжелым по макушке и выдернуть на берег. Но это как-то скучно, не спортивно и больше напоминает браконьерство. А вот перехитрить умного и осторожного противника куда интереснее. Полагаю, что ребята считали так же, иначе не полезли бы в озеро с гарпунами».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 Все-таки уже темнело, и споткнуться обо что-то, отойдя на пару шагов, желающих не было. Неудержимо клонила в сон, я все норовила предремать на плече Кертона, откинувшегося на спинку дивана рядом, и честно греющего мне левый бок. Толь с Дериэлем, тихо обсуждая что-то свое эльфийское, устроились напротив. В аккуратно обложенным камнями кострищи потрескивали ветки, пуская фонтанчики огненных искр, шумели джунгли за спиной – а на небе уже появлялись первые звезды, отражаясь в слабо фосфорицирующей воде озера. Надо же, какое любопытное место! Голос расслабленно развалившегося справа и занявшего больше половину дивана корона, заставил меня очнуться и, зевнув, отлепиться от Кэрри. Деральтер изобразил наколотым на шумпур оранжево-красным куском рыбины странное округлое нечто. Мы заинтересованно повернулись к нему». «Да сами посмотрите, ничего странного не замечаете?» Я смотрелась по сторонам. «Что странного-то? То, что озеро светится?» «Ну, живут здесь, значит, интересные микроорганизмы. У нас на земле тоже такие есть». «Да не туда смотришь», – досадливо дернул Харон. «В дайте ныряй». Мы с Кэрри удивленно переглянулись и последовали совету. «Ну, видите, теперь...» «Да что ты такого особенного заметил?» – не выдержала я. Отгадывать загадки Демюрга мне было совершенно лениво. От мыслей Харона пришло ощущение, больше всего напоминающее фейспалм. «Лейна, ну как можно быть такой невнимательной? Ты правда не замечаешь, что лес и озеро светятся в Дайтен?» «Действительно. А почему?» «Хороший вопрос», – пробормотал Харон, а потом резко взлетел вверх. Ну раз уж мы сюда влезли, кивнув излучавшему любопытство Кэрри, тоже поднялся над долиной. Интересно как? Долина оказалась замкнутой со всех сторон высокими и довольно крутыми горами. Никакой видимой реки, выходящей из озера, не было. Похоже, вода где-то уходила под землю. И вообще, если смотреть на нее с высоты птичьего полета, то место походило на воздушный пузырь.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 А моя двоюродная бабуля, насколько я помню, шла с Эдема, даже не доучившись. «К чему это ты ведешь?» – заинтересовался Кэри. – «К тому, что либо это место она создавала на пару с сестрой, либо в этом мире есть еще один Демиург, творец жизни, с которым нас не сочли нужным познакомить». «Ну, судя по времени создания, я бы скорее поставила на сестру», – предположила я. «Как-то не хотелось думать, что Тиль может скрывать информацию». «Лена, ты иногда слишком доверчиво вздохнул Харон. Моих мыслей коснулись печали осильнее прохлада. Между прочим, она твоя прабабушка двоюродная. Ну и? Ты правда веришь, что между роднёй нет секретов? Думаешь, родственники никогда не пытаются друг друга использовать или подставить? Нет, просто не хочется думать про телеринель плохо, призналась я. Она мне нравится. Понимаю, мы... «Разговаривали. В моей семье, знаешь ли, не принято говорить о Раниэль. А Тиль, она искренне любила свою сестру и много рассказывала мне о прабабушке. Я так понял, что Эдем с его интригами и склоками ей совершенно не важен, хоть он в бездну провалится вместе со всем советом тринадцати. Но и сюда на никого из них пускать не собираются. Да и сложно ожидать иного, зная их сестру историю».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 «Неужели мы ошиблись, и здесь опасно?» Кэртон. Лес был странный. Сразу не обратил на это внимания. Но если приглядеться и подумать, нет никакой необходимости подпитывать его от Тана. Система была сбалансирована идеально, откалиброванной. Значит, причина в чем-то ином. Именно на этот вопрос я и пытался найти ответ. И не находил. «Видимо, моего опыта для верных выводов оказалось недостаточно». Открыв глаза, посмотрел на Лейну и Харона, настороженно застывших рядом и фонящих сдержанным любопытством и опаской. «Может, они заметят то, что упустил я?» Поделился своими наблюдениями, и теперь возможно, несоответствие, мы высматривали уже втроем. «А если попробовать пойти от противного?» неуверенно отозвалась Лейна. «Это как?»